Ищейка Тело обнаружили подростки. Трое мальчишек, сбежавших из дому с благородной целью – отыскать разбойничий клад, а вместо этого нашли труп. Если Васютка хоть что-то понимал, то приключение запомнится надолго, и не потому, что ребята испугались, а наоборот – в глазах плескалось любопытство пополам с восторгом. Ведь в всамделишный труп – это круто! Именно так выразился старший. Труп – это круто. Васюдка не удивился бы, узнав, что пацанята, перед тем, как вызвать милицию, обыскали мертвеца. Не ради мародерства, а так, чтобы было потом, чем похвастаться. И сейчас раздумывал над важным вопросом. Как правильно начать беседу с этими кладоискателями, чтобы они не закрылись, не ощетинились колючками притворного непонимания, рассказали о страшной находке так, как они опишут ее своим менее везучим товарищам. «Игорь Иванович», – окликнул Васютка Ромашов, – «подойдите-ка сюда». Васютка послушно подошел. Ромашову перечить не следовало. Хоть и эксперт, и работник замечательный, но натура творческая, тонкая, чуть что не по нему обижается, и уже тогда вся работа наперекосяк. Ну, Васютка приблизился к телу с опаской. стараясь не смотреть на тело, но взгляд, словно нарочно, приклеился к ярко-красной полосе. Полоса украшала черную куртку, в которую был одет покойник. Поэтому с полосы взгляд плавно переползал на обтянутые пергаментной кожей шею, а с шеи на лицо. А Больше всего в жизни Васютка не любил смотреть в лица покойникам. Ему, взрослому, рассудительному и совершенно несуеверному человеку, начинало казаться, будто смерть оставляет на лицах свою собственную метку, которую по странному совпадению не видит никто, кроме Васютки. А еще он верил, что стоит коснуться этой самой метки, как она непременно переползет на него, поэтому к покойникам Игорь прикасался лишь в перчатках, ну на худой конец засовывал руки в целлофановый пакет. «Ну что ты там стал?» – Замутился Ромашов. «Покойников не видел, что ли?» «Сюда иди, давай, помоги!» Расстелив на земле полиэтилен, эксперт сейчас примирялся, как бы сподручнее перевернуть мертвого так, чтобы покойник, во-первых, лег на пакет, а во-вторых, не рассыпался. Васютка, вдохнув запах гниения, с трудом подавил рвотные позывы. В такие моменты он люто ненавидел свою работу. «Давно лежит?» спросил Васютка. «Да уж порядком!» Видишь, уж и не воняет почти. По мнению Игоря, труп манял неимоверно землей, гарью, гнилью и самой смертью, но Румашова видней. Ты не кривись ты! Можно подумать, в первый раз с таким столкнулся. Ну, будешь помогать? Васютка смирился с мыслью, что придется таки прикасаться к останкам. На раз, два, три тело послушно перевернулось на целлофан. Теперь человек. вернее то, что от него осталось, лежал на животе, стыдливо пряча скованные руки под грязной тканью куртки. Сзади он выглядел не так и страшно, во всяком случае лица не видно. «Так», – Ромашов почти радостно склонился над тубитым. «Что мы видим?» Игорь не видел ничего, кроме желто-коричневых костей, желто-коричневых волос, выглядевших как случайно прилипшие к черепу кусочки грязи, Да черно коричневой одежды. Коричневая – это земля, нагадался Васютка. Ну и? Огнестрел, сделал вывод Армашов. Готов поспорить на твою зарплату.